Чего в Париже нет, или как мы ездили за селедкой. В Париже есть все, а настоящей селедки нет. В местных магазинах предлагают тощую копченую, но это не то. Я скучаю по нежной, жирной, тающей во рту. Мой оператор Женя Величко по ней не просто скучает, а прямо-таки стаскует и подбивает меня поехать в Голландию. Он утверждает, что там продают лучшую в мире селедку. Поехать в Голландию за селедкой мы не можем, можем ехать только за репортажем. И я нахожу тему: водоплавающая деревня. Изобретательные голландцы, испытывающие недостаток земной т в е р д и принялись строить дома на воде. Комфортные, совсем необходимым, эти дома исключительно надежны. Прочные сваи фиксируют их по горизонтали, позволяя им свободно двигаться по вертикали — вверх вниз, как кольца в детской пирамидке. Таким домам не страшны никакие внезапные приливы отливы и вообще любая водная болтанка. В Голландии, регулярно страдающей от наводнений, это жизненно важно. На реке Маас. Где в 1953 году половодье в одночасье смыло три тысячи домов с людьми и всем содержимым, уже выросла целая деревня на воде. Туда-то мы и направляемся. Мы снимаем деревню Маасбоммель, архитектурское бюро в Роттердаме, где проектируют целые города на воде, а также завод по производству водоплавающих домов. Он находится к северу от Амстердама. Самое главное, ради чего и была затеяна эта поездка, мы оставляем на последний день. Рано утром, в городе д л ь ф т перед возвращением в Париж, Женя тащит меня на рынок. Там за огромной дубовой бочкой стоит невероятных размеров человек и продает чуть п р и с о л е н н у ю селедку. Он аккуратно лишает ее головы, потрошит, удаляет хребет, разделяя нежную плоть на два удлиненных лепестка, соединенных хвостовым плавником. Эту селедку надо, держа двумя пальцами за хвост, обмакнуть в мелко нарезанный репчатый лук, потом запрокинуть голову и вертикально опустить в распахнутый рот. Именно так: запрокинуть голову и вертикально опустить. Говорят. Что так селедку ест даже голландская королева. Раз в году весной, когда с е л е д о ч ь ы стада подходят близко к голландским берегам, рыболовы устраивают гонки. Первый экипаж, вернувшийся с уловом, встречает на берегу сама королева. Она непременно должна отведать свежей селедки по голландски. Представляю, какое луковое амбре стоит потом в королевском дворце. Есть селедку утром. Пусть и самое лучшее в мире мне трудно. Даже кусочек сыра не лезет в меня с утра. Максимум ломтик хлеба с маслом. Но я делаю над собой усилия, обмакиваю рыбку в сочное луковое крошево и запрокидываю голову. Я никогда не е л а ничего более вкусного. Даже описывать не берусь испытанное потрясение. Тут нужно перо Гоголя, не меньше. За первой рыбкой идет другая, потом третья. Женя съедает шесть, а потом мы садимся в машину и мчимся в Галагу, на окраине которой есть заветный магазинчик Симонис. Там в пластиковых пятилитровых бочонках продают мороженую селедку. Сослов Жени она ничем не отличается от свежей. Если завернуть ее в несколько слоев газеты и тщательно упаковать в полиэтиленовый пакет, За пять часов пути из Гааги в Париж она не успеет разморозиться, и тогда счастье можно продлить. Но по дороге в Гаагу звонят из редакции: срочно в Париж, там начались студенческие волнения, акции протеста против предложенного правительством контракта первичного найма на работу вылились в массовые столкновения с полицией. Прямое включение на программу время уже заказано. Вот не кстати. За окном мелькают указатели. До поворота на Гагу два километра. Один. Божественная селедка так близко и так далеко. Женя совершенно убитый сидит за рулем. Развилка стремительно приближается. Уже осталось пятьсот метров. Женя, ну? Я не знаю. Если мы опоздаем на прямое включение, я не смогу оправдаться селедкой. И без селедки будет скандал, а если купим селедку, то пока снимаем акции протеста, она растает. До поворота остается двести метров, Женя. Ну, я, подожди. Но если мы купим селедку, то кто-то из домашних может по дороге ее забрать и спасти. Правда, в Париж придется ехать со скоростью двести километров в час, а это грозит огромным штрафом. За окном мелькают столбики и знаки до поворота сто метров. Женя, <свы> я, <свы> ну в Париже такой селедки нет. За тридцать метров до поворота я принимаю решение за селедкой, и Женя круто берет вправо. Через час мы мчимся по автобану. Багажник до отказа забит мороженой рыбой, которой по моим подсчетам должно хватить на год. Я настраиваюсь на парижскую баталью. Снова звонок из редакции. Вы от Гааги случайно недалеко? Ну, как сказать, что они там через спутник за нами следят, что ли? Срочно в Гаагу! Ах! Умер м и л о ш е в и ч Пятый президент Югославии Слободан Милошевич, обвиняемый в военных преступлениях, в том числе геноциде, к тому моменту сидел в тюрьме Гаагского трибунала по бывшей Югославии уже больше четырех лет. Он отказался от адвокатов и защищал себя сам. Но его бесконечный процесс уже перестал так остро волновать российскую прессу. И вот на тебе. Утром охранник находит его в камере без признаков жизни. Ясно, что история с м и л о ш е в и ч е м это надолго. И наша первая мысль – о селедка. Мы п р е б ы в а е м в Гаагу раньше других коллег-конкурентов. Я готова к прямому включению в в ы п у с к е новостей в 15:00. Единственная мобильная спутниковая тарелка, которая успевает к этому времени встать у стен тюрьмы, тарелка турецкой компании IHA. Потом я буду встречать ее в самых горячих точках, она повсюду будет одной из самых первых. Ее инженеры, двое деревенского вида мужчин, уже успели установить тарелку, но еще не настроились на спутник и не поставили телекамеру. Все разворачивается на наших глазах. До эфира три минуты, наконец, камера стоит, спутник найден, но Москва меня не видит. До эфира минута. Турки переговариваются коротко и резко. Выясняется, что сигнал теряется где-то между камерой и пультом. Должно быть, обрыв кабеля. Один из турок чудом находит обрыв, рубит кабель. Кажется, что он сейчас сляжет и зажмет голые провода зубами, но он, слава богу, всего лишь зажимает их рукой. Мне кажется, что это мне только снится. В общем, мы застреваем в Гааге на восемь дней. Мертвым м и л о ш е в и ч а никто не желает принимать. ни новые власти Белграда, ни Москва. Пока его семья ведет сложные переговоры с теми и с другими, его тело лежит в институте судебно-медицинской экспертизы. Результаты вскрытия обнародовать не торопятся, в суть переговоров тоже не посвящают, и мы изнываем от отсутствия информации, довольствуясь жидкими фактами. Семья приехала, семья вошла, семья вышла. Какая мука для журналиста, когда история свершается в двух шагах за забором, а ему даже одним глазком взглянуть не дают. И тут у меня сдают нервы. Уже шестые сутки мы дежурим у института судебно-медицинской экспертизы, и вдруг видим, как из его ворот медленно выезжает к а т а ф а л к то есть гробовоз, то есть автомобиль, который перевозит покойников. Впервые за шесть дней. Я вижу краем глаза, как пара-тройка фотографов-папарацци седлают свои мотоциклы и готовятся сесть катафалку на хвост. И еще вижу, что другие это движение еще не заметили. Я кричу Жене: срочно в машину! Катафалк набирает скорость, папараццы тоже. Мы за ними, за нами п р о т о б и р а н е ц из прозевавших н а ч а л о Это была погоня через весь город. На скорости 150 километров в час мы мчались за к а т а ф а л к о м который удрал и от нас, петляя как заяц. в и ж а л и тормоза, нас заносило на поворотах. Женя свесился из окна с камерой на плече, и я молилась, чтобы он не вывалился совсем. Что это была за погоня? Минут через двадцать, растеряв по дороге конкурентов, мы загнали его в тупик, прижав к шлагбауму, за которым виднелся маленький заводик с трубой. Из к а т а ф а л к а вышел человек в черном и печально произнес: "Господа, я даю вам двести процентов. Это не м и л о ш е в и ч На воротах заводика было написано крематорий. Азарт ловца сменился тоскливым разочарованием. Но подумав, мы решили: полтора дохленьких процента, что везли все-таки м и л о ш е в и ч а чтобы хранить потом его прах, а не тело, все-таки есть." Мы быстро слепили репортажи по гоне, начинив его этой гипотезой. С начала наших гагских бдений это был едва ли не первый настоящий репортаж, настоящий в академическом смысле. Коллегам-конкурентам с других каналов досталось по первое число. Пока вы ворон считаете, а Галакова сняла эвакуацию тела м и л о ш е в и ч а Пол дня мы ходили в героях, как вы, наверное, помните. Слободан Милошевич был погребен в Сербии, в родном Пожаровце, в присутствии 50 тысяч человек. Журналистов на похоронах было едва ли не больше. Для маленького сербского городка это были похороны века, но мы на них уже не попали. В Пожаровец отправили другую съемочную группу. А что с е л е д к а спросите вы? Нам повезло. Селедку приютил гостиничный морозильник, и когда с м и л о ш е в и ч е м стало все ясно, нас с селедкой отпустили в Париж. Там нас ждали студенческие волнения, которые к этому времени стали еще яростней и разрушительней. Так что мы, сдав селедку родным и близким еще недели две-три, не вылезали из боев.